Надар, безвозвратность. Аннотация В ближайшем будущем сверхскоростные поезда суперкласса способны свободно передвигаться не только по надземным, но и по водным рельсам. Новый и самый быстрый способ перемещения из пункта А в пункт Б. Удовольствие дорогостоящее, однако, отличающиеся качеством и надежностью. В последнюю спокойную сентябрьскую полночь на планете Земля сверхскоростной поезд суперкласса «Лиссабон-Прага» принимает на свой борт новую группу пассажиров — 16 человек, отличающихся друг от друга во всем. Еще до того, как рейс успевает покинуть пределы вокзала, На мир обрушивается катастрофа планетарного масштаба. Запертые в движущемся поезде люди начинают борьбу за выживание. посвящается Н. Глава первая. Плащ и сигарета. Адриана Бонд, 25 лет. Перон. Кто бы мог подумать, что я окажусь на нем так скоро. Скажи мне кто-либо о том, что уже этой ночью я буду топтать отполированные до блеска серые плиты перона нового вокзала Лиссабона, я бы ни на йоту не поверила вероятность подобного будущего. И тем не менее, вот эта ночь, вот этот перрон, и вот я в центре этой странной картины. Настолько непредсказуемо, что хочется выкурить пару сигарет подряд. И плевать, что я уже восемь месяцев как бросила дымить во внутреннем кармане моего длинного и в эту минуту агрессивно развивающегося черного плаща Уже припасена еще не вскрытая упаковка критека. Даже смешно. Из багажа у меня только плащ ценой в тысячи долларов, и беспорядочно распиханные по его глубоким карманам мелочи. Паспорт с билетом в один конец старая зажигалка с только что приобретенным критеком, вместе с которым подвернулась раздобыть упаковку мятных жевательных резинок. Мобильный телефон с наушниками да кошелек с некоторой суммой наличных и тремя банковскими карточками, заполненными неуместно большой суммой. В Прагу я должна буду прибыть ровно в три часа ночи. Машинально посмотрев на свои старинные наручные часы плюс одна позиция моего невнушительного багажа, я вижу цифры 2340. Отправление поезда ровно в полночь, Значит, у меня в запасе от 15 до 20 минут, чтобы спокойно выкурить одну сигарету. Отлично. Хоть что-то в этих безумных сутках принесет мне удовлетворение. Ступая из блестящего перона в сияющий новизной вагон, я на ходу достаю из внешнего кармана плаща билет, купленный мной в терминале самообслуживания всего каких-то десять минут назад. Только протянув билет в сторону проводника... Я обращаю на этого служащего железной дороги свое внимание, до сих пор бывшее сосредоточенным на вспыльчивых мыслях. Проводник, женщина лет сорока пяти или пятидесяти, смелированный в светлый тон стрижкой молит, любезно, как робот нового поколения, однако с отрезвляющим человеческим выражением лица, на котором отчетливо запечатлена то ли усталость от жизни, то ли банальное недосыпание. Ознакомившись с моим документом, проводник любезно улыбается мне и, возвращая в мои руки обрывок квитка, вышкаленным жестом указывает в сторону правой части поезда, после чего произносит «Средний класс, посадочное место под номером 21». Прежде чем я успеваю спрятать остаток билета в карман, в поезд не заходит, а буквально врывается колоритная молодая блондинка в широкополой шлепе, Навьюченная двумя дорожными сумками от дорогостоящих брендов, и в придачу с золотой клеткой, в которой нервно трепещет на позолоченной перекладине желтая канарейка. Еще до того, как проводница успевает прочитать билет новой пассажирки, блондинка сообщает: У меня первое место в бизнес-классе. Возьмите мои вещи. Да нет же, не мою птицу, сумки. В моем понимании жизни существуют профессии которые подобны каторги. Все они, без исключения, связаны с необходимостью регулярного прямого контакта с социумом. Проводник — не худший вариант, но вот стоит мне лицезреть, как пассажирка выбрасывает в руки обслуживающей ее женщины две откровенно нелегкие сумки, как думается мне, что профессию проводника я бы точно не освоила. Прибила бы невежу с ампутированным тактом ее же багажом. Так как мои откровенно взбудораженные мысли столкнулись со слегка истерической просьбой пассажирки пристроить ее птицу получше, вместо того, чтобы сразу выйти на перрон, как я это планировала изначально, я машинально прошла в вагон среднего класса и, продолжая мысленно рычать на свои воспоминания о сегодняшнем дне, заняла свое кресло под номером 21. Я специально выбрала место в предпоследнем ряду окна и докупила дополнительный билет на соседнее место, желая прожить следующие несколько часов своей жизни без лишних раздражителей. Но и здесь все обещало быть не очень стабильным. Справа по диагонали от моих мест, должных быть оазисом тишины и спокойствия, расположилась неполная семья темноволосый и с квадратными очками на ровном носу мужчина лет 35, пяти, рядом с ним у окна вертлевая светловолосая девочка лет пяти и еще очень похожий на своего отца мальчишка лет десяти занимает место сбоку от них, то есть напротив меня, только место у прохода. Мало какие попутчики могут быть хуже малолетних детей. Впрочем, говорящие попугаи с их незатыкающимися хозяйками — вполне способны переплюнуть кого угодно. Поняв, что начинаю беспричинно заводиться, при том, что по природе своей я определенно точно не являюсь человеком, склонным к агрессии, я резко вспоминаю о своем желании выкурить сигарету. А между тем время утекает. Вот ведь. Поспешно встав и направившись к выходу, я на ходу нащупываю в своих бездонных карманах до да боли знакомую зажигалку и заветную упаковку сигарет. Оказавшись в тамбуре, вижу, как все та же проводница протягивает одному из пассажиров бизнес-класса бокал, явно наполненный алкоголем. Я думала, что напитки и перекусы до момента старта запрещены. Очевидно, в бизнес-классах свои правила. Хотя, конечно, в данном случае речь об отсутствии всяких правил для тех, кто может позволить себе купить это отсутствие. Выйдя на перрон и сделав два шага сначала вперед, затем еще два шага вправо от радушно распахнутых дверей поезда, я наконец вскрыла упаковку сигарет, достала из нее желанный сверток, пригубила его и с облегчением поднесла к нему огонь. От первой же затяжки полегчало. Хорошо, все хорошо, потому что меня ничто не остановит. «Они еще у меня попляшут, бесхребетные клерки, и особенный танец. Я заставлю сплясать главного идиота, посмевшего на мгновение счесть, будто он может позволить себе посигнуть на мои труды, а значит, на меня саму». По платформе торопливо, держась за руки, пробежала пара. Долговязый шаты на лет двадцати с растрепанной прической — И девушка, лето 18, с красными и розовыми предями в белокуром каре до плеч. Они запрыгнули в поезд так, будто опаздывали на него, хотя до отправления все еще остается больше 10 минут. Эта парочка не привлекла бы моего внимания, если бы вскоре за моей спиной не распространились признаки беспокойства. Обернувшись, я увидела, как проводница, глядя на протянутые ей билеты, отрицательно машет головой, и, как в ответ на это, парень пытается ей то ли что-то доказать, то ли что-то объяснить. Мой взгляд бесцельно скользнул по вагону бизнес-класса, в ближайшем окне которого показалась седая голова одного из состоятельных пассажиров. Интересно, благодаря каким заслугам этот человек может позволить себе бизнес-класс? Я родилась и выросла в бедности, граничащей с нищетой. Потому даже удивительно, что я не заметила, в какой именно момент ко мне пришел достаток, и с какого момента я стала считать себя не просто материально обеспеченной, но богатой. На протяжении последнего полугодия, на мой счет, в конце каждого месяца поступало от 150 до 200 тысяч долларов. И тем не менее, Я так и не научилась позволить себе роскошь вроде путешествий бизнес-классом, драгоценных безделушек или посещениями мишленовских ресторанов. Основная статья моих расходов — вложение в собственный бизнес и безвозмездные пожертвования в пользу нуждающихся. Да, у меня есть несколько дорогостоящих деловых костюмов, но ни один из них не стоит больше полутора тысяч долларов плащ на мне и вовсе не мое личное приобретение, подарок вдохновленного моей походкой модельера. Долгая история с этим плащом. Тинейджера все-таки пропустили в поезд, встретившись взглядом с проводницей, которая откровенно наблюдает за мной странным взглядом, словно видит во мне что-то из того, чего не достает ей самой: уверенность в себе, свобода, дерзость. Я еще раз посмотрела на блестящий от полировки надземный поезд суперкласса и произвела еще одну глубокую затяжку дымом. Надземная железная дорога через всю Европу была открыта пять лет назад, но здесь в Лиссабоне станция функционирует только первый год. По меркам еще прошлого десятилетия надземные поезда суперкласса развивают фантастическую скорость, поэтому они такие малогабаритные. Всего один багажный вагон, один вагон среднего класса, один вагон бизнес-класса и кабина машиниста. Вот и все габариты. От Лиссабона до Праги в прежние времена мне пришлось бы добираться более суток поездам, а сейчас всего-то три часа пути. Впрочем, удовольствие такой телепортации отнюдь не из дешевых. Две тысячи баксов только за один билет среднего класса. Место в бизнес-классе стоит в три раза дороже. Три часа комфорта за две тысячи баксов или три часа роскоши за шесть тысяч баксов? По-моему, ответ очевиден. Тем более с учетом того, что билеты на самолеты в наши времена на золото. На дворе 2045 год. Почти середина 21 века и ровно середина десятилетия в котором проблема уровня загрязнения воздуха стоит выше проблемы резко возросшей в 30-х годах рождаемости, но наравне с проблемой защиты пресной воды. Ситуация в мире, мягко говоря, на грани катастрофы. На Земле осталось не так уж много городов, в которых можно выходить на улицу без кислородных масок. Лиссабон – один из таких городов чем обязан своей буйной растительности и непосредственной близости к океану. На перон Праги без кислородной маски невозможно будет ступить. Маску мне придется покупать у проводника по стоимости в пять раз превышающей стандарт. Переплата за путешественническую забывчивость. Я основательница компании Хонести, уникальность которой заключается в том, что она, то есть я — едва ли не единственное в мире всерьез сосредоточено на решении вопроса доступности чистого воздуха и дешевого кислорода для малоимущих людей. Пять часов назад мою компанию, детище, которое я создавала с нуля на протяжении целых семи лет своей жизни, поглотила корпорация Royal Coming, откровенно не заинтересованная в помощи нуждающимся. То есть незаинтересованная краеугольным камнем всей политики моей компании, камнем, который я изваяла собственными руками. Я бы ни за что не позволила, кому бы то ни было поглотить хонести, желающим было бы проще пристрелить меня в упор. Собственно, именно поэтому, потому что слава о моем характере бежит впереди меня, совет директоров решил все у меня за спиной. Что тут скажешь, в моей новой Гораздо более лучше уже только своей продуманностью компании, которую я создам раньше, чем Роял Каминг успеет отпраздновать свою псевдопобеду, не будет никакого совета директоров, только подчиненные и подопечные под моим твердым руководством. Все они еще сами придут ко мне, и тогда посмотрим, что я им всем отвечу. Впрочем, ушла я красиво. Весь состав продажного совета директоров, а заодно и представители нового руководства, лицезрели мой средний палец. Держу пари, они были весьма удивлены тому, что я не прогнулась, не продалась и не уступила. Они хотели перевести на мой счет полтора миллиона долларов. Я доходчиво объяснила всем и сразу, куда им стоит засунуть свои доллары вместе с центами. На то мы порешили. Казалось бы, но вот полтора часа назад мне приходит уведомление от банка, и я захожу в личный кабинет своего онлайн счета и вижу поступление средств на 1 миллион и 700 тысяч долларов. Единственное, что почти сумело вызвать у меня интерес, ранее не озвученные советом грёбаных директоров 200 тысяч. Добавили за вредность, что ли? Смешно. Очень смешно потому что получается что последние полчаса я миллионерша, вышедшая из трущоб, которую вовсе не интересуют миллионы, миллиарды и прочие цифры, ощущения конечно смешанные, но на данный момент злость и смех превалирующие реакции Я смотрю на свои дешевые с потертым ремешком часы до отправления поезда еще пять минут, значит можно еще пару минут покурить. Но вот я отрываю взгляд от часов и вижу, как на меня идет очень беременная женщина. Одной рукой она тащит за собой огромный чемодан на колесах, во второй несет кошечью переноску. От этой картины я непроизвольно, пропуская будущую мать мимо себя в поезд, выпускаю последнюю струйку дыма в противоположную сторону. Никогда не заведу себе детей, даже если на моем пути каким-то чудом Материализуется невероятный мужчина, благодаря которому я с дуру смогу ощутить безумное желание размножиться. Слишком плохие прогнозы для будущего этой планеты, чтобы всерьез думать о продолжении рода. Да и у меня слишком много дел, и, соответственно, практически отсутствует свободное время, чтобы отвлекаться на отношения с мужчиной, да еще и всерьез. Неожиданно и подозрительно резко запахло грозой. Будто совсем рядом ударило мощным разрядом тока. Хм, что это? Приятный голос диспетчера дежурным тоном на весь перрон объявляет об отправке скоростного поезда суперкласса «Лиссабон-Прага». Решив не дожидаться последней секунды перед стартом, я подхожу к мусорному баку, предусмотрительно оборудованному пепельницей, и избавляюсь от остатка недокуренной сигареты. Пройдя мимо невесело улыбнувшейся мне проводницы, на что я отреагировала едва уловимым поджитием губ, я захожу в вагон среднего класса и, по профессиональной привычке, оцениваю обстановку. Из десяти посадочных мест, расположенных справа, занято только два — я и мальчишка, путешествующий в компании отца и сестры. Слева рассадка погуще. Очень молодой парень с копной черных кудрей и квадратными очками в черной оправе занял одно место второго ряда у прохода. ним отец с малолетней дочкой, дальше, как раз по соседству со мной, беременная женщина с кошачьей переноской, которой она пожертвовала место у окна. Сразу забеременной на последнем ряду влюбленная парочка тинейджеров». На случай, если кто-то из них вдруг окажется беспокойным соседом, в бездонных карманах моего плаща болтаются новые шумоподавляющие наушники. Может, стоит попробовать подремать ближайшие три часа? Или после старта заказать порцию чистого виски? Стоило мне занять свое место, как над моей головой сразу же включились колонки, попросившие меня пристегнуть ремень безопасности, и оставаться в пристегнутом состоянии первые пятнадцать минут поездки. Следуя инструкциям, я уже доставала из-за своей спины встроенный внутрь кресла ремень, когда мой взгляд привлекло движение на противоположном перроне. На него словно из ниоткуда выбежала толпа людей, точно не меньше двух десятков человек. Но мне показалось странным... Даже не то, что все эти люди бежали, а скорее то, что они будто не собирались останавливаться. Я кинула взглядом соседние рельсы. Никакого поезда возле этого перрона нет. Куда же они могут так беспокойно опаздывать? Двери нашего поезда с шипением и мягким хлопком закрылись, а мои руки с вытянутым вперед ремнем безопасности непроизвольно зависли в воздухе. Я еще не осознавала но как будто на каком-то диком, подсознательном уровне уже ощущала, что сейчас увижу нечто чрезвычайное, от чего у меня вдруг перехватило дыхание. Наш поезд тронулся с места, а толпа на соседнем перроне как бежала, так и не остановилась. Женщины на высоких каблуках, мужчины в деловых костюмах, среди них были даже старики. Все они начали падать на полотно нижних тормозных рельсов Именно падать, а не прыгать Они словно совершенно не замечали того, что перрон заканчивается отвесным обрывом От мгновенного шока я резко выпустила из рук ремень безопасности Который сразу же с металлическим лязгом вошел назад в пазы дрогнувшего кресла Вскочила на ноги и неосознанно обеими ладонями врезалась в окно Что эти безумцы творят? У меня было всего несколько секунд до того, как развернувшаяся в ужасных подробностях кошмарная картина скрылась из поля моего зрения. Но за эти кратковременные секунды я успела рассмотреть еще нечто особенно странное. Над теми, кто уже лежал на рельсах, и теми, кто еще только бежал по перрону, чтобы в сумасшедшем порыве сорваться вслед за остальными суицидниками, парили странные. Странные. Не знаю, что это такое. Пульсирующие белым светом сферы? Будто миниатюрные шаровые молнии. Что за... Все видение продлилось не дольше десяти секунд в конце концов, мы отъехали слишком далеко, чтобы я могла еще хоть что-нибудь рассмотреть. Очевидно, из-за сильного потрясения я не сразу отстранила свои резко похолодевшие ладони от окна, за которым продолжали мерцать теплым светом вокзальные огни. Наконец, резко обернувшись, я, должно быть, надеялась увидеть в глазах других пассажиров ужас, подобный тому, что только что окатил меня, но вместо этого... Я увидела во всех смотрящих на меня глазах одну лишь растерянность. Все они сидели с противоположной стороны вагона, и их окна выходили на другой перрон, а значит, они ничего не видели. И даже мальчишка, сидящий на одной стороне со мной, ничего не увидел, потому как уселся у прохода. Кажется, я окаменела от переживания одного из сильнейших шоковых состояний, какие мне только приходилось испытывать в своей жизни. А подобных, навскидку, в моей жизни уже накопилось больше, чем у некоторых стариков. Должно быть, выражение моего резко побелевшего лица, если не испугало, тогда сильно озадачило смотрящих на меня людей. Но мне было плевать на это, потому как меня в этот момент интересовало только одно – что именно только что произошло. Свидетельницей чего я стала? Что я увидела? Я ведь что-то должна сделать? Парадокс, который я не сразу поняла, но который поняли сразу все мои попутчики, беспокойным пассажиром в этом рейсе оказалась именно я.